Глава 16. Церемония началась накануне вечером и продолжилась с раннего утра. Поспать дали совсем немного, однако от волнения сон все равно не был крепким. За окнами похолодало, на траве и опавших листьях искрился иний. Мороз пробегал по молочно-белой коже невесты не то от сквозняка, не то от душевного трепета. В светлице собралось небывалое количество женщин, Помощницы княжны, плакальщицы, боярыни со своими служанками, личная прислуга княгини Вереи и, конечно же, сама хозяйка Белого дворца. Огнеслава решила в этот день безропотно следовать всему, что велит княгиня. Свадьба, о которой княжна мечтала, у нее уже была, а сегодня будет церемония для народа Зияшска. Бесспорно, что будущая свекровь лучше разбирается в традициях и чаяниях своего народа. Одежды для невесты являлись воплощением роскоши и богатства. Рубашка из тончайшего алого шелка, к ней в комплекте опястие, шитые золотом. Опястие – прямоугольные или трапециевидные куски ткани, надевавшиеся поверх рукавов. Опястие являлись украшением, поэтому чаще всего обильно покрывались вышивкой золотой и шелковой нитью, расшивались жемчугом. От верхнего платья с длинными и широкими рукавами буквально слепило глаза. Настолько обильно его украсили золотой вышивкой, жемчугами да самоцветами. Необыкновенно красивое и тяжелое облачение совсем не походило на то венчальное одеяние, что Агнеслава привезла с собой. Как предписывала традиция, невесте торжественно расплели девичью косу и расчесали волосы. Причитания до ритуальные песни обязательным фоном сопровождали каждое действие. Когда на голове девицы появился пробор, и помощницы начали заплетать две косы знак замужней женщины, княжна не могла не вспомнить, как это происходило четыре дня назад. Она потупилась и улыбнулась, вспоминая свою ночную свадьбу. Голову покрыли тонким платком Сверху надели венец, что сиял подобно звездам. Нити жемчуга обрамляли прекрасное юное лицо. «Чего не отнять, того не отнять. Хороша девка, в этих одеждах просто загляденье», — подумала Верея, удовлетворенно рассматривая результаты своего труда. «Что бы там ни было, а внуки красивые будут. Чтобы невеста не окоченела в шелках на холодном осеннем ветру, Ей на плечи накинули шубу, и только потом сверху опустили венчальный платок, что скрыл ее от глаз окружающих. В этот раз Агнеслава с опаской наблюдала, когда в подол платья воткнули пару иголок. Слишком уж неприятно было вспоминать, как Аскольд загнал одну из них в руку. «На ней и так полно оберегов. Одним больше, одним меньше. Ситуация сильно не изменится». Женщины затянули песню. Невесту подхватили под локти и повели, наконец, навстречу новой жизни. В это самое время ее жених, княжич Оскольд, ступил с Лади на деревянную пристань островка, где жила Агнеслава. В сопровождении друзей и представителей знатных родов он направился к терему. На крыльце их уже ждали. Вереница женщин, заменявших сегодня родню невесты, принялась обмениваться обязательными в таком случае репликами с окружением жениха. Агнеслава стояла и слушала, как совершенно чужие люди произносят слова, что должны были сказать ее матушка, тетки, сестры и подруги. Стало горестно. Ее семье не позволили исполнить свою часть обряда. Говорят, невесте положено плакать, чтобы не гневить предков, когда она покидает свой род. Но что-то слишком уж плаксивой княжна становится. Не в ее характере это было раньше. Огнеслава решительно запретила себе печалиться. «Я ведь уже вышла за Аскольда. Мы связали наши руки, объединили огонь жизни и сделали подношение богам. Я уже принадлежу его роду. У нас одна судьба на двоих теперь». «Так отчего же мне грустно?» — говорила сама себе княжна. «Эти люди — моя семья и мой народ. Я должна радоваться и улыбаться, принять их нравы. Отныне я одна из них». Отвлеченная мыслями, она не заметила момента, когда стороны сговорились, передав невесту жениху. Лишь почувствовала, что ее повели дальше, подняли на корабль, усадили посреди палубы на украшенный изображениями лебедей трон и отправились в путь. Если бы не покрывало, то княжна увидела бы, сколь грандиозным и величественным было движение ее свадебного каравана из больших и маленьких судов. Народ собрался по берегам, чтобы наблюдать, как, подняв паруса с изображением змея, украшенные ветвями и лентами ладьи величественно шли по реке. Музыка и пение далеко разносились над водой. Утренний туман рассеялся, воздух был холоден и прозрачен. Корабли спустились по зияни к главному святилищу богов-покровителей. Один за другим они приставали к широкой пристани, соединявшей поверхность воды и сверкающим мрамором берег. Мраморные скалы здесь образовали нечто похожее на плато, Каменистые плиты берега лишь изредка пересекались полосками невысокой травы. Посреди плато, окруженного лесом, возвышался гигантских размеров камень, на вершине которого и находилось святилище. Рубленные в скальной породе ступени вели наверх, туда, где каким-то непостижимым образом, не иначе волею богов, росли семь молодых дубов. Дубочки были юными, крепкими корнями обвивали камни, вгрызаясь в трещины гигантского валуна и цепляясь за те пространства почвы, что частично покрывали его. Места для всех многочисленных гостей на вершине священной скалы не хватило, поэтому большинство осталось внизу. Жениха и невесту сопровождали только ближайшие родичи и самые уважаемые главы родов. Все было готово к венчанию. Аскольд заметил, как, стараясь сильно не обращать на себя внимания сквозь толпу гостей, к нему пробирался один из дружинников. Короткий взгляд в лицо юноши, и княжич понял — случилось что-то недоброе. Тем временем гости выстроились коридором. Женщины, что вели невесту, почти поднялись на вершину. Волхвы зажгли семь костров во славу богов. Вода в реке стала красной. Прошептал на ухо Оскольду дружинник. Те, кто остался на берегу, говорят, что сие дурной знак — невеста проклята. «Следить за порядком, никого сюда не пускать», — отдал приказ княжич и, взглянув на отца, понял, что тот тоже чует неладное. «Что случилось?» — одними губами спросила мать, перехватив взгляд сына. «Продолжайте», — кивнул ей Аскольд. Невеста в сопровождении знатных женщин в это время совершала обязательный поклон, приветствуя гостей и родню жениха. Песня гремела над цвятилищем. Боярин Цветомил, стоя поотдаль от княжеского семейства, с интересом наблюдал за происходящим. Огнеславу подвели к алтарю, где ждал жених. Под ногами она увидела полотнище, на котором змеи переплетались со знаками солнца и огня. Опустив голову, невеста ждала, когда княжич поднимет платок. В прошлый раз было так волнительно, а сейчас сердце замерло и похолодело. Аскольд окинул цепким взглядом всех собравшихся. Не заметив опасности, он перевел взгляд на невесту и, взявшись за край платка, поднял его, открывая лицо будущей княгини. Огнеслава встретила его взгляд широко раскрытыми глазами, едва заметно улыбнувшись. К ее разочарованию лицо милого было хмурым и настороженным. «Что-то случилось», — подумала она. Небо над ними стремительно темнело, откуда ни возьмись появились тяжелые тучи. Пение стихло, служитель богов произнес хвалебную речь, а после велел жениху венчать невесту. Агнеслава покорно склонила голову. Венок из дуба и рябины лег поверх сверкающего венца. Далее было велено невесте возложить свой венок на голову жениха. Агнеслава подняла было руки, но тут словно неведомая сила толкнула ее в спину, она покачнулась, едва не выпустив венок. Гости начали шептаться. Гневно взглянув на присутствующих, Аскольд взял ладонями запястья невесты и таким образом возложил венок на свою голову. Молодым поднесли чаши с горящими углями. Приблизившись к алтарю, они сыпали их воедино. Угли вспыхнули ярким пламенем и тут же погасли. Агнеслава заметила, как лицо жениха дернулось, а челюсти сжались». Кроме княжны, служителя богов никто не увидел сорвавшуюся с пальцев молодого князя вспышку, от которой угольки в чаше снова запылали ярким и чистым огнем. Княгиня Верея поднесла молодым хлеб, чтобы они впервые разделили трапезу. Князь налил им воды, чтобы испить из одного сосуда. Волхв вновь вознес хвалу богам и призвал благословить союз молодых. Взяв рушник, он связал руки жениха и невесты, объявив их отныне мужем и женой. Небо свинцовыми тучами скрыло солнечный свет. Подул холодный ветер. Князь Буислав с подозрением оглядывал собравшихся. Княгиня старалась не показывать, что злится. Аскольд, на секунду обернувшись, сжал ладонь молодой жены и повел ее вдоль жертвенных костров. Первые тяжелые капли дождя оставили мокрые следы на камнях. Молодые совершили подношение сварогу. Дождь усилился. После подношения лади ветер подул крепче. И с каждым новым подношением погода портилась все сильнее. Гости уже не просто перешептывались. В их глазах отражался ужас. Когда Аскольд с Агнеславой завершили круг вдоль костров, «Дождь полил с удвоенной силой, того и гляди, потухнет жертвенный огонь». Волхв аккуратно снял рушник с рук юного князя и княгини и бросил его на угли, которые вода залила почти полностью. Мокрая ткань задымилась, начав тлеть. Холодная стена воды обрушилась с небес, заставив княжеское семейство и немногочисленное сопровождение спешно покинуть святилище. Спустившись вниз, Оскольт увидел, что, несмотря на дождь, ожидавшие их гости не торопились подниматься на борт. На пристани что-то происходило. Вода в реке действительно стала красно-бурой. Из-за дождя сперва было сложно разобрать, кто, где и что за толчея у ладьи, приготовленной для молодых. Только приблизившись, можно было увидеть, что возле кораблей шел бой». Бояре, дружинники и люди в зеленых плащах резали друг друга. Передав руку Агнеславы отцу, молодой князь подался вперед. Это братство. Они пытаются привлечь внимание и спровоцировать появление змея, подумала Скольд. Однако гости на свадьбе были вооружены, численный перевес на стороне правителей Зияжска, а змей не прилетит. "Защищайте женщин", крикнул княжич оставшимся и поспешил к кораблям. Мгновенно оценив ситуацию и поняв, что не сможет разить врагов выборочно, молодой князь замер у входа на пристань. Держа руки перед собой, аскольд заговаривал воздух. Пространство перед ладонями исказилось, будто бы собираясь в сгусток. Как только он двинул руки вперед, этот сгусток образовал что-то вроде волны. Прокатившись по дерущимся, она повалила людей на земь одного за другим. На камнях распластались и нападавшие и защитники. Раздался женский крик. Обернувшись, Аскольд увидел, что на родителей и их окружение тоже напали. Мужчины и старым млад, обнажив оружие, приняли бой. Женщины жались друг другу за их спинами. Аскольд с отцом предвидели и такой вариант развития событий. Поэтому княжич подал условный сигнал и, словно возникнув из воздуха, на священных камнях появилась рать в черных одеждах. Следуя приказу, все до единого воины Черного дворца обнажили мечи против братства. Из ближайшего леса тут же явилось подкрепление змееборцев. Но даже привлекая все свои силы, колдуны отступали, не имея возможности совладать с тенями, которых было явно больше. Мечи братства хоть и светились невообразимым синим светом, не наносили ран обладателям черных одежд, а вот тени рубили без промаха, Немедля. Дождь начал стихать так же стремительно, как и начался. «Колдовство! Проклятые любители сырости!» промелькнуло в голове у Аскольда, пока он бежал на помощь к отцу. Потратив слишком много сил, чтобы лишить сознания тех, кто сражался на берегу, княжич был вынужден взяться за оружие. По крайней мере, пока снова не почувствует в себе достаточной энергии для использования магии. Перехватив меч у одного из дружинников, оказавшихся рядом, он бросился на врага. Камни под ногами окрасились кровью. Змеиборцы были стремительно оттеснены в сторону и, поняв, что проигрывают, обратились в бегство. То тут, то там их настигали тени и беспощадно рубя отправляли к праотцам. Вскоре берег опустел, на нем остались лишь люди, осколки, гости, до да порубленные тела. Дождь закончился. Тучи рассеялись, и показалось золотое осеннее солнце. «Что, дочка, испугалась?» Князь Буислав похлопал по руке побледневшую Огнеславу. Аскольд вытер с лица чужую кровь и усмехнулся, глядя, как потерявшая дар речи молодая жена судорожно кивает. Гости неспешно брели к кораблям, то и дело оглядываясь. Княгиня Верея командовала женщинами, которые от пережитого ужаса никак не могли прийти в себя. С неба опустился орел, видимо, узрев возможность поживиться. Буислав паотически обнял Огнеславу и повел ее в сторону пристани. Аскольд на миг отвернулся, осматриваясь, и тут же вздрогнул. И взглянул обратно, услышав хрип отца. Рядом с князем, оскалившись, стоял колдун с рыжеватой бородой, и татуировкой пикирующего сокола на голом теле. Орел? По горлу старого князя пролегла черно красная полоса. Агнеслава с криком отпрянула, закрывая лицо руками, но тут же была схвачена костлявыми пальцами и резким движением отброшена назад в заранее кем-то вычерченный на камнях круг. Аскольд хотел было наброситься на убийцу, но боярин Светомил опередил его, уверенным взмахом меча отрубил колдуну голову. Взметнулись рядом силуэты теней, прибежала княгиня Верея, схватила упавшее тело мужа за одежды, трясла и звала его, но было поздно. Колдун перерезал шею Буислава почти полностью, князь скончался мгновенно. Аскольд стоял в оцепенении, Смотрел пустыми глазами, пытаясь осознать тот факт, что потерял отца. Потерял не в бою и не после долгой болезни, а по глупости, потому что расслабился и не проявил достаточной бдительности. Они вместе просчитали все возможные варианты битвы, но даже не думали, что целью может стать кто-то из них двоих. Все еще не веря в произошедшее, княжич начал оглядываться, чувствуя, что кого-то не хватает, Огнеславы нигде не было. Огнеслава, словно спрашивая сам себя, прошептал Оскольд: «Прости, князь», — услышал он рядом голос боярина Светомила, «видать, не уберегли мы твою жену. Пропала она, как сквозь землю провалилась». Огнеслава очнулась посреди прекрасного летнего леса. Неподалеку журчал ручей, пели птицы. Было тепло, а воздух наполняли ароматы цветов. Она огляделась, пытаясь понять, как здесь оказалась и почему ее одежда вновь чистая и сухая. Вспомнила, как ее будто щенка отшивырнули в сторону. Последнее, что княжна смогла увидеть, намокшие белые камни с вычерченным кругом. «Круг! Видимо, именно с ним связано ее перемещение в пространстве. Старец?» — произнесла вслух Огнеслава. «Быстро догадалась, сообразительная». — похвалил кто-то рядом. Обернувшись, она увидела уже знакомого белобородого старика в белоснежных одеждах. Он сидел неподалеку на огромном пне. «Я же предупреждал, что тебе не убежать, дитя!» — улыбнулся старик. «Убийцы!» — почти выплюнула юная княгиня, поднимаясь. «Да что ты!» — хмыкнул старец. «Мои люди скорее жертвами оказались!» Боярин Светомил вокруг пальца обвел их, подменив оружие. Тени резали нас, словно скот. «Верните меня в Зияжск, хмуро заявила Агнеслава. «Я лорца не открою, вам не о чем беспокоиться. Живите с миром!» «С миром уже не получится, слишком много людей отдал своей жизни ради великой цели!» — вздохнул он. «Веками наше братство противостоит змею. Разве можем мы примириться?» Примирение значило бы предательство самих себя. Противостоите змею? Змей никого не трогает со времен основания Зияжска. Он довольствуется только теми жертвами, что ему приносит народ. Какое вам дело до их жизни, если они делают это добровольно? Говоришь, как настоящая княгиня Зияжска, засмеялся старый колдун. А как же те люди, что погибли в войнах? Те, которых змей испепелил огнем как врагов своего князя и его народа. Разве справедливо такое превосходство? Теперь это и мой народ тоже, — огрызнулась Гнеслава. Их враги — мои враги. Да? Давно ли ты стала одной из них? Ехидно поинтересовался старец. Уверена, что все знаешь о семье Аскольда и их народе. А что, если ты всего лишь вещь? необходимое для возвращения могущества. «Зря стараетесь. Вы меня против мужа не настроите». Огнеслава отвернулась. «Лучше верните обратно». «Глупая девчонка», — фыркнул старик. «Послушай меня внимательно. Твоя судьба умереть со дня на день. Но я могу спасти твою жизнь и вернуть родителям, если согласишься добровольно помочь в осуществлении нашей цели». «Цели? И какова ваша цель?» «Избавить землю от змея Зияшска», — помедлив произнес старец. «А Аскольд?» — недоверчиво спросила княгиня. «Если ты поможешь убить змея, мы не тронем Аскольда». «Согласна». Было в его лице какое-то скрытое коварство. Все чувства Агнеславы, словно натянутые струны, звенели, предупреждая об опасности. Она молчала. Колдуну надоело ждать. «И?» — нетерпеливо спросил он. «Нет», — ответила Огнеслава, — «тогда мы убьем тебя». «Не убьете? Я вам зачем-то нужна, иначе бы убили еще там, на берегу». Юная княгиня смело взглянула ему в глаза. «Мы используем тебя как приманку для змея, а после убьем. «Приманку для змея?» — вымученно рассмеялась девица. «Как будто я ему нужна. Если не боишься правды, то скажу тебе, что только змею ты и нужна по-настоящему». «Остальные легко найдут тебе замену». «Думаешь, Аскольд будет искать тебя?» «Нет. Очень скоро он женится на другое, а тебя забудет». От этих слов стало больно. Старик посмел тронуть сокровенное. Разозлившись, юная княгиня стиснула зубы. Ноздри ее прерывисто вдыхали воздух, а взгляд наполнился презрением. «С чего вы решили, будто пустые речи заставят меня пойти на предательство?» вызывающе спросила Огнеслава. «Что?» Глаза старца вспыхнули возмущением. «Я — княгиня Зияшска», — заявила она высокомерно. «Змей — защитник моего народа. Змей — залог мира и богатства на землях моей страны. Он — основа власти моей семьи». «А ты алчна. Думаешь о власти, а не о судьбах людей?» — скривился старец. «Нет». «Это называется иначе». «Иначе? Как?» «Верность. Перед богами и людьми я поклялась, что отныне принадлежу роду Аскольда и останусь верна ему, что бы ни случилось». Красивые, но наивные слова. Думаешь, они относятся к тебе так же? «Князь Буеслав погиб, спасая меня». «Чушь! Удар предназначался ему, а не тебе». «Возможно. Однако он об этом не знал». Голос Огнеславы задрожал, срываясь на крик. «Я стояла между ним и убийцей! Он мог пожертвовать мной, но не сделал этого!» Колдун промолчал. Юной княгине показалось, что последние слова задели старика. «Только тот достоин преданности, кто сам не предает. Поэтому я выбираю верность!» Уже спокойнее завершила она свою речь. Испытав внутреннее удовлетворение от собственных слов, Агнеслава гордо вскинула подбородок, но, столкнувшись взглядом с похитителем, дрогнула. Старец покраснел и нервно стукнул посохом о землю. Он злился. Ненависть кипела в нем, подобно раскаленному маслу. горела, как буйное пламя, угрожая опалить любого, кто приблизится. «Поганая девка! Даришь свою верность чудовищу, а не роб...» «Роду человеческому!» — запнувшись, кричал старик. «Верность! Дура набитая! Тебя используют, а ты...» «А вы? Разве вы не хотите меня использовать?» Огнеслава шагнула навстречу старцу. «Чем вы лучше?» «Исчезни с глаз моих!» — отвернулся он. В то же мгновение лес вокруг Огнеславы померк. Боль пронзила мышцы, словно они затекли от долгого сидения в неудобной позе. Она зажмурилась, пытаясь расслабиться и растирая конечности, которые сводила судорога. Потихоньку удалось выпрямить ноги, и стало гораздо легче. Когда же юная княгиня вновь открыла глаза, то обнаружила, что находится в узком каменном пространстве наподобие колодца. Руки и платья перепачканы, подол промок, и только благодаря шубе, что велела надеть на нее Верея, она до сих пор не замерзла. Сверху, сквозь прутья решетки, виднелось чистое, голубое небо. Столь же чистое и яркое небо стояло весь остаток этого дня над Дияжском. Воды реки вновь приняли свой естественный цвет. Золотая листва, играя в желтых солнечных лучах, дрожала на деревьях и летела по ветру. Птицы пели прощальные песни о теплых летних деньках. Город вернулся к рутине, несмотря ни на что. Бабы стирали на мостках да управлялись по хозяйству, мужики занимались привычной работой, детвора основала то там, то тут, лодочки колыхались на реке, величественные корабли неспешно следовали своим курсам, купеческие караваны прибывали с товарами. Жизнь шла своим чередом. Пережив княжескую свадьбу, народ вернулся к обычным делам. И лишь болтовня до да пересуды не смолкали, Вместе со странными слухами о проклятой невесте разнеслась и весть, что враги Зияшска убили старого князя и похитили молодую княгиню. Святилище семи богов к вечеру опустело. Ладьи уплыли, тела убитых убрали с места побоища, лишь бурые пятна на камнях свидетельствовали о случившемся. Одинокая женская фигурка — отделилась от леса и неторопливым шагом направилась к камню-исполину. Смеркалась. От реки начинал подниматься туман, воронье, слетевшееся терзать трупы еще днем, теперь недовольно каркало, рассевшись по деревьям. Женщина, с ног до головы завернутая в серые неприметные одежды, поднялась на вершину валуна. Подойдя к алтарю, Она сверкнула белыми зубами в злой самодовольной улыбке. В большой чаше, стоявшей посреди алтаря, все еще тлел рушник, связавший руки Аскольда и Агнеславы. Беляна вынула ткань и быстро развязала затянутый на ней узел. «Не быть вам вместе!» — прошептала она.